Глава 11. Мягкосердечие русского правительства давно уже стало притчей во языцах. Однако всякому терпению ученые, изучающие жизнь монаха Растриге Бажакулова, подразделяют ее на пять явственно очерченных периодов – послушнический, полемический, политический, период просветления и период изгнания. Первый из них начался в его юношеские годы, когда, будучи выгнанным из-под отеческого крова вследствие укоренившейся в нем привычки к праздношатанию и прочих не поддававшихся исправлению пороков, он принял постриг в расположенном недалеке от Казани монастыре. Если не считая случайных провинностей, на которые его толкала молодая горячность – из-за которые к нему применялись суровые дисциплинарные меры, он, судя по всему, достаточно ревностно исполнял монашеские обязанности. Было, впрочем, замечено, что с течением лет он стал проявлять неуместный интерес к тонкостям вероучения. Он вел чрезмерно вольные разговоры и вечно с кем-нибудь спорил. Не умея ни читать, ни писать, он развил в себе изумительную память – позволявший ему помнить все, что он когда-либо слышал, и всех, кого когда-либо видел, и пользовался этой своей способностью в самое неподобающее время. Обнаружив склонность к перекорам и непокорству, он провозглашал, будто многое в устройстве Святой Русской Церкви следует переменить и осовременить. «Людям, — утверждал он, — нужен новый Иерусалим». Одна из бурных перебранок с настоятелем по поводу личных свойств Духа Святого завершилась для старика переломом челюсти, а для молодого человека – изгнанием из монастыря. Наступил полемический период. В целом насельники монастыря были рады, что никогда больше его не увидят, в особенности отец-настоятель. Далее мы обнаруживаем его поселившимся в просторном сарае в верстах пятнадцати от Москвы. Поскольку настоятель не решился придать гласности истинные обстоятельства, при которых ему сокрушили челюсть, о молодом человеке распространилось определенного толка слава. Слава чистого помыслами, но не понятого преобразователя веры. К нему стали стекаться последователи, которых насчитывалось поначалу не более двадцати человек. Эти ученики, писать, как и он, не негоразды, не оставили нам свидетельств о том, что происходило во время их продолжительных прений. С определенностью можно сказать лишь, что именно тогда он приступил к выработке канонов исправленной церкви. Приверженцам ее полагалось жить подаянием, не покрывать голов и носить красные рубахи, подобно христианам древних времен. Обаяние этих простых установлений, распространяясь повсеместно, привлекло к нему новых сторонников. Среди них появились теперь образованные люди, собравшие его изречения в золотую книгу. Он решил ограничить число учеников 63 тремя и назвать их «белыми коровками». Будучи спрошенным, почему он избрал такое прозвание, он отвечал, что коровки — «шкоты чистые и полезные, без коих человеку жить невозможно, и ученики его таковы же». Сквозившее в его речах врожденное здравомыслие много способствовало росту его славы. Кроме того, примерно в это же время он принялся пророчествовать, и надолго впадать в отрешенное неподвижное самосозерцание. Под конец одного такого приступа, после того, как он не вкушал ни питья, ни пищи, в течение трех с половиной часов, он изрек нечто, ставшее впоследствии известным, как первое откровение. Сводилось оно к следующему. «Человека-бог — это человека-бог, а не Бога-человек». Будучи спрошенным, как он дошел до такой великой мысли, он отвечал, что она сама на него снизошла. Шум, поднявшийся в связи с этим продерзостным изречением, кое-кто называл его «бого вдохновенным озарением», большинству же оно было известно как «несказуемая ересть», едва не вылился в той округе в подлинные беспорядки. Город ненадолго разделился на два лагеря, и полицмейстер, здравомысленный служак, не мог взять в толк, как ему поступить с подрывными элементами, выросшими в числе уже до нескольких сот и включавшими себя несколько влиятельнейших представителей городской знати. Зайдя в тупик, полицмейстер обратился за советом к прокурору Святейшего Синода. Последний, вникнув во все обстоятельства, пришел к поспешному выводу, что прорицатель такого пошиба может сослужить недурную службу при осуществлении кое-каких его прокурора замыслов. Он надеялся, внушив молодому реформатору чувство признательности, сделать его своим послушным орудием, просчета, которым ему пришлось сожалеть еще на этом свете, где он, впрочем, не задержался. По наущению прокурора, Бажаколова призвали в столицу. Приближался период политический. В целом население Москвы было радо, что никогда больше его не увидит в особенности полицмейстер. Так началась в его жизни блистательная эпоха. Посредством ряда осмотрительных шагов, прослеживать которые мы нужды не имеем, он втерся в доверие ко двору. Как уверяли его враги, этим мирским успехом он был по большей части обязан коренившемуся в его натуре невероятному сочетанию раболепства, коварства и наглости. Само собой разумеется, впрочем, что человек подобного пошиба должен был обладать редкостными качествами, чтобы в один прекрасный день оказаться. Все это случилось давным-давно хозяином целой анфилады покоев в царском дворце, где он, невидимый миру вершитель судьб державы, тайный советник высших кругов, жил в изысканной роскоши. Монашеский наряд его вскоре украсили ордена и знаки отличия. Ни одно из официальных торжеств не совершалось в его отсутствии Ни одно из назначений на государственный пост ни на высшем, ни на высшем правительственном уровне, не имело силы без его одобрения. Счет красным рубахам, ношение коих было одним из немногих способов снискания его благосклонности, шел уже на тысячи. Своих противников он сокрушал железной десницей. Он сотворил пару чудес, но главную причину, по которой его почитали едва ли не наравне с Господом Богом, составляло во множестве изрекаемые им удачно сбывавшиеся пророчества. Ничуть не менее удачно, чем то, которое он произнес после очередного вдохновенного самосозерцания, предсказав скорую и насильственную кончину прежнего своего благодетеля, человека, коему он был обязан своим вознесением к вершинам славы. По сказанному и совершилось – Несколько дней спустя прокурора Святейшего Синода окружили в его постели пораженным неведомой рукой. Некий окопавшийся в Швейцарии журналист имел правду нахальство заявить, что прокурор был убит вследствие подстрекательств со стороны Божакулова и утверждал, что он сам будто бы слышал от неназванного им свидетеля о том, как упомянутые лица ожесточенно бронились из-за некой дамы, относительно имени которой нас также оставляют в неведении. Это могло быть и правдой. Такие ссоры между ними уже случались. Впрочем, особенно доверять этому автору не приходится. Его то и дело ловили на сгущении красок в диатрибах по поводу того, что он именовал «Сползанием выдало поклонство». Определенно можно сказать лишь, что в пору верховенства монарха Растриги в стране было весьма неспокойно. Не менее 13 783 человек попали в Сибирь, и еще 3 756 по его приказу казнили. И все же казалось, будто ничто не способно поколебать его власти, когда с устрашающей внезапностью грянул гром. Это было нечто типично русское, какой-то скандал в высших сферах, подробности которого, возможно, и увидят свет спустя несколько столетий, когда сокрытая в императорском архиве путанная история двора откроется взором исследователей, еще сохранивших к ней интерес. Во время этого кризиса, когда 44 323 арестованных по преимуществу либералов ожидали сюда в тюрьмах столицы, Растригу, несомненно, устранили бы без особого шума, мера обычная в отношении дворцовых фаворитов, если бы не угроза бунта его приверженцев, число которых насчитывало ныне многие сотни тысяч. В итоге пришлось в втайне выработать компромиссное решение. Божаколова вышлали, старательно подчеркивая все знаки немилости, в один из монастырей далекой и негостеприимной Вятской губернии, предоставив ему досуг для размышления о бренности дел человеческих. Близился период просветления. В целом столица была рада, что никогда больше его не увидит, в особенности ожидавшие суда заключенные. Поначалу диета и дисциплина едва его не прикончили. Он утешался сознанием того, что слава его распространяется все шире и шире. Поскольку двор не решился придать гласности истинные обстоятельства, при которых растриженный монах впал в немилости, его сочли мученикам, жертвой политической интриги, претерпевшим неправую кару святым. Ученики умножались. Золотая книга пополнялась бесценными изречениями, мудрыми и благотворными, отзывавшимися эхом по всем концам страны. Новый Иерусалим был уже не за горами. Ядро движения, истинное посвященное из числа его приверженцев, получили прозвище «священных шестидесяти трех». Он именовал их своими апостолами, а себя самого «мессией», в чем кое-кто усматривал дерзостное самомнение. Его репутация как святого стала столь основательной, что он вновь обратился в силу, с которой приходилось считаться. Собственно говоря, двор уже начал подумывать, не почтить ли его сызного своим благоволением, когда было провозглашено второе откровение. Сводилось оно к следующему. Плоть и кровь. «Теплокровных скотов. Суть мерзость для белых коровок». Будучи спрошенным, как он сумел облечь в слова, отмеченное такой новизной и величием суждения, он отвечал, что они сами на него снизошли. Его последователи, число которых дошло к тому времени до трех миллионов, немедля отказались притрагиваться к нечистому, и все бы ничего – Когда бы не то обстоятельство, что новая вера проникла и в армию, а великие князья только-только приняли деятельное участие в заключении прибыльного контракта, связанного с обширными поставками мяса войскам. Если солдатня откажется есть говядину, баранину и свинину, соответственно, уменьшится и выплачиваемые по контракту проценты». И вожди нации заняли твердую патриотическую позицию. Здоровье и моральный дух всей нашей армии, провозгласили они, зависят от доброкачественного питания, каковое возможно лишь при наличии в рационе определенных радиоактивных оксидированных магнито-карбон-гидратов, присутствующих только в мускульной ткани животных и больше нигде. Новая ересь – Грозит подорвать самые основы империи. Они не из тех, кто опускается до компромиссов в вопросах, затрагивающих национальную безопасность. Обратившись к Бажакулову частным порядком, великие князья посоветовали ему взять откровение обратно. Он отказался. Тогда к нему направили тайного посланца – предложившего на выбор либо покушение со смертельным исходом, либо высылку из страны в ближайшие три часа. Последнее показалось святому более приемлемым. Его с небольшим, кое-как собранным в предотъездной спешке запасом рублей в кармане, доставили особым поездом прямиком к границе. Когда новость об изгнании Бажакулова стала известной, произошли кое-какие волнения. Впрочем, несколько залпов крупной картечью привели к чудодейственным результатам. Большая часть его сторонников отреклась от былых заблуждений, остальные, получив от подпольного комитета ревнителей благотворительные суды, изыскали возможность уехать за границу, чтобы поселиться поближе к высланному «Мессии». Начался период изгнания. В целом Россия была рада, что никогда больше его не увидит, в особенности партия великих князей. Став человеком, объявленным вне закона, он остановил свой выбор на Непенте, в котором его привлек отчасти климат, но главным образом рассказы об изумительной рыбе и лангустах, пищи которую он всегда питал необычайное пристрастие. Ученики следовали за ним поодиночке с тайками. Их алые рубахи скоро примелькались на улицах городка. Людьми они были по большей части добродушными и безвредными. И если понаделали кучу долгов в местных ловчонках, то не из врожденной бесчестности, а просто потому, что у них не было денег. По летнему времени они пристрастились купаться в одной маленькой бухточке у основания мыса на котором стояла вилла госпожи Стейнлин. Последняя поначалу с неодобрением наблюдала, как они резвятся там голышом. «Чего еще?» — говорила она. — «Можно ждать от русских». Потом ей случилось увидеть, как они поедают сырых крабов и прочую живность, и она вдруг сообразила, что они, видимо, голодны. Будучи женщиной, чувствительной, бездетной и испытывавшей наибольшее счастье, когда ей приходилось кого-либо кормить и нянчить, она стала посылать им корзины с едой. А иногда и относить эти корзины собственноручно. Они были так бедны, так далеки от дома, так живописны в их красных рубахах, их кожаных поясках. Последние годы госпожа Стейнлин больше уже не выходила замуж, убедившись, наконец, после крушения многих надежд, что мужей интересовали лишь ее деньги. По праву или Бизонова, но она желала, чтобы ее любили за собственное ее достоинство, любили телом и душой, настоятельно подчеркивала она. Подобно тому, как жар Эребуса дремлет под ледяным его покрывалом, под светским лоском госпожи стейнлин горочкой, в ее случае не такой уж и плотной, таилась натура, трепещущая от страсти. Госпожа Стейнлин оставалась вечно неудовлетворенной, причиной чему служила ее непоправимая романтичность. Вся жизнь, вполне справедливо провозглашала она, есть не иное, как поиски друга». К сожалению, она предавалась этим поискам с открытыми глазами, так и не усвоив простейшей истины, согласно которой для того, чтобы найти себе друга, нужно закрыть один глаз, а чтобы сохранить его оба. Она постоянно наделяла мужчин качествами, которыми, как госпожа Стейнлин затем обнаруживала, они не обладали. Со времени завершения брачного периода она без передышки влюблялась, и каждая любовь была еще более вечной, чем предыдущая. В этом отношении госпожа Стейлин представляла собой полную противоположность герцогине. Последней, хранившей верность своему идеалу, ля помпадур, было решительно все равно, сколько мужчин увивается вокруг нее, оказываясь знаки внимания «чем больше, тем лучше». Возраст их также же ее не заботил. Пусть будут хоть дряхлыми развалинами, какая разница. С другой стороны, она была довольно придирчива по части стоячих воротничков и иных деталей костюма. «Наружность и разговоры ее свиты, — заявляла она, — должны быть приемлемыми для любого хорошего общества». Госпожа Стейнлин, со своей стороны, — предпочитала иметь сопровождающих не более одного человека, но непременно молодого, пышущего здоровьем и полного жизни. Что касается прочих мелочей, то она, если и отдавала чему-либо предпочтение, так это байроновским воротникам перед стоячими, в остальном мало обращая внимание на то, как одевается ее кавалер и какие высказывает мнения. По правде говоря, она предпочитала юношей прямых, дерзких, с экстравагантными взглядами и вообще питающих склонность к непротаренным путям. Двух этих дам уподобляли любви небесной и любви земной, то есть Венере-Урании и Венере-Пандемос, сравнение вопиюще несправедливое по отношению к каждой из них. Во время тех летних купаний госпожа Стейнлин и познакомилась с человеком, ходившим тогда у учителя в любимых учениках. Звали его Петром. Петром Арсеньевичем Красножапкиным. Он был истинным сыном земли, здоровенным молодым великаном, завидным варварским пылом, предававшимся пьянству, обжорству и прочим радостям жизни. Натура его не содержала в себе ни грани благочестия. Алую рубаху он опялил потому, что хотел побывать на Непенте, а денег, подобно христианам древних времен, не имел. Движимый скитальческим духом, который достается в наследство каждому московиту, а также присущий любому разумному человеку потребностью узнать вкус новых земель, новых вин и новых женщин, Он открыто объявил себя белой коровкой и очень правильно сделал. Такой поступок привлекал к человеку внимание подпольного комитета ревнителей, а те оплачивали ему путевые расходы, позволяя за даром проехаться на солнечный юг. Попав сюда, он, ко всевущему удивлению, быстро завоевал благоволение учителя. Но теперь между ними встала госпожа Стейнлин, Она отличила Петра, проникнувшись к нему теплыми чувствами. Он удовлетворял каждому из условий, выдвигаемых ею в отношении возраста, обличия и мнений. К тому же он всегда был так голоден. Раз или два она пригласила его позавтракать с нею, а затем начала брать у него уроки русского языка. «Он всего лишь мальчик», — говорила она. В разговорах, которые велось с нею это дитя природы, и которые она по мере возможности поддерживала, ей понемногу открылось, насколько ошибочными были ее суждения о русском характере. Она начала постигать сокровенный смысл той братской любви, того апостольского духа, который связывал воедино все сословия необъятной империи. Начала уважать простоту русской души, ее спокойную величавую веру. Она пересмотрела свои ограниченные лютеранские взгляды и открыто признала, что была кругом неправа, заявив однажды будто белым коровкам, следует уделять побольше внимания мылу и поменьше спасению души. Магия любви. Она смягчила, и далеко не впервые, ее отношение и к человечеству вообще, и в частности, в данном конкретном случае, к членам благочестивой общины. Разве все они не братья и не сестры? Она даже связала шесть пар теплых шерстяных носков и с учтивой запиской отправила их учителю. Записка осталась без ответа, но и носки назад не вернулись. Что же касается Петра, она называла его своим Петриком или в наиболее не минуты Петром Великим. Вскоре он стал приходить на виллу всякий раз, как там садились за стол, и оставаться на несколько часов, которые они посвящали борьбе с русскими родовыми окончаниями. Он не скрывал удовольствия, с которым набивал за ее счет свой крепкий молодой желудок. Это было самое главное. А все получаемое в вдовесок он принимал как дар богов. Не будь он таким простаком, он мог бы вытянуть из нее... «Сколько угодно денег». Их роман продолжался уже четыре месяца. Срок для таких романов немалый. Не впервые пришлось госпоже Стейлин испытать на собственном опыте неудобства, связанные с местонахождением ее дома. Это была, как часто указывал Дон Франческо, наиболее неудачно расположенная в стратегическом отношении вилла на всем пенте «Ах, этот мыс! Перешеек или как он там называется, чем он ее только привлек! Какой демон соблазнил ее купить эту землю! Как она завидовала другим! Киту, например, который, будь он человеком подобного склада, мог средь милейшего дня принять какого угодно гостя! И тот вошел бы в обветшалые вороты и вышел из них так, что никто бы ничего не заметил!» Она совещалась с самыми дорогими специалистами по земледелию, добиваясь ответа. Как вырастить на этом мысу хоть что-то, способное прикрыть подходы к дому? Безуспешно. Почва была неплодородной до крайности, неподатливый камень. Несколько растрепанных ветром олив ничего не скрывали, а углядеть рубах у Петра не составляло труда ниоткуда, даже с рыночной площади». На Непенте все быстро становится известным. Ее уже начали донимать ехидными вопросами о том, как подвигаются уроки русского языка. Назревал скандал. Пуще всех ярился сеньор Малепиццо. Он ненавидел всю русскую шатию и строил различные планы насчет того, как изгнать ее с острова. Друг судьи консул, целиком разделял его взгляды. Он то и дело повторял, что надо что-то делать. Прослышал об их романе и учитель. Даром, что жил он затворником. Он опечалился, но не чрезмерно. Выбор учеников у него был богатый. Каждый, кто пребывал из Святой Руси, независимо от пола и возраста, на несколько часов или дней, как получится, уединялся с учителем в его обители – дабы пройти посвящение в закон и проникнуться пониманием значения оного. Таков был обычай нового Иерусалима. Эта система духовного контроля давала учителю веру в то, что рано или поздно он отыщет преемника. К тому же отступничество любимого ученика было лишь каплей в океане его печалей. Его терзала тайная мысль о том, что на самом пороге возвращения к былому мирскому процветанию он, поддавшись вдохновению, изрек это несчастное второе откровение касательно теплокровных скотов. Как он не вспомнил о великих князьях, о том, какая то богохульственная, скорая на расправу клика, «Вот что бывает», — говорил он, — «когда ставишь служение Господу превыше служения властителям земным». Положение со вторым откровением было безвыходным. Оно-то и вынуждало его оставаться изгоем на этом острове. Период изгнания никак не кончался, хотя Непенте в целом был бы рад никогда больше его не видеть. В особенности сеньор Малепиццо. Между тем белые коровки жили себе, как умели». Те, кто побогаче, в домах укладывая спать по пятнадцать-двадцать душ в одной комнате на благой манер патриархальной Руси. Те, что победнее, в развалинах, сараях, по грибах, а то и в пещерах, которых много было средь скал. При таком климате, как на Непенте, ночлег отыскать нетрудно, если не слишком привередничать по части сов, летучих мышей, «Ящериц, жаб, уховерток, многоножек и, от случая к случаю, скорпионов».